Коридор закончился. Гости вместе с провожатым вошли в большой зал, роспись которого была сохранена почти без повреждений. Слева перед арочным портиком стояли дружинники Андаина. Их было не менее 20. Справа на стульях и скамьях разместились знатные лангобарды. Среди них имелись и женщины, безвкусно наряженные и чрезмерно украшенные драгоценностями, которые их мужья добывали грабежом. В центре помещения, в окружении приближенных, на высоком кресле, восседал сам герцог. За его спиной стояли друзья и советники. Несмотря на приток свежего воздуха, в зале ощущался какой-то неприятный сладковатый запах. Мертвы либо они, либо мы», – попытался негромко пошутить Марцелл. «Здесь действительно пахнет смертью», – подумал Валент. Он твердо решил не участвовать в нелепой церемонии, и чего бы это ни стоило, говорить с герцогом на равных. Слабым поднятием правой руки сенатор дал понять о своем выборе другим представителям знати. Гай одобрил решение кивком головы. «Возможно, стоит», — засомневался Феликс. «Нет», — пресек его Валент. «Нет, во имя наших предков, иначе мы все сейчас потеряем, и лицо, и земли», — поддержал его племянник. Валент вспомнил, как погиб Ивлалий. Люди папы удавили его во время поездки в Рим. В отличие от остальных, он не предавал, а сам пал жертвой предательства. Меньше чем через год после этого Валент лишился всего и стал беглецом. Гай оставил его последним, все же перейдя под власть лангобардов. События не оставили ему выбора. Как участник заговора против владычества Византии, он не мог надеяться на милость. Папа и император одинаково считали его врагом. Делегация двинулась вперед. Герцог поднял руку, когда римляне приблизились, и, не вставая, заговорил. «Рад видеть моих римских друзей! Приветствую тебя, Валент!» «Привет тебе, славный герцог!» Андаин улыбнулся. На его широком лице не было татуировок, но по левой щеке глубокой розовой полосой пробегал свежий шрам. Закрывавшие лоб волосы не позволяли сказать, продолжается ли шрам выше. Под широким кривым носом герцог носил рыжие усы. В голубых глазах варвара горели огоньки грубой хитрости и отваги. Длинные волосы его были аккуратно расчесаны, челка подстрижена ровно над бровями. Голову покрывал плетеный золотой обруч, весь усыпанный речным жемчугом. Под синим плащом Андаин носил длинную белую шерстяную рубаху и широкие синие штаны. «Он становится все богаче», — подумал Валент. Вместо привычных сапог он заметил на герцоге мягкие кожаные башмаки, такие же, в какие ходили богатые римские горожане. Золотые застежки на них тоже украшал жемчуг. «Как здоровье вашего императора и моего скорого родственника?» — насмешливо спросил Андаин, оттопыривая верхнюю губу. Латынь герцога была неплохая, но многие звуки он произносил чересчур твердо. «Ты удивляешь меня?» — улыбнулся Валент. Раз божественный Юстин решил стать твоим родственником, то наверняка не мне говорить о его здоровье. По-моему, он не заслуживает благосклонности Христа и вряд ли может надеяться на долгие годы. Народ его тоже, как говорят, не любит. Какое нам дело до этого наглого и малодушного человека? Тебе нужен такой родственник, отважный Андаин? Стукнув ладонью по перилам своего трона, герцог расхохотался, широко открыв рот, полный желтоватых зубов. Примляне и все вокруг тоже засмеялись. «Ты знаешь, Валент, что я не убью тебя. Ты просто нравишься мне, Валент. И тебя, Гай, я люблю не меньше. Ты храбрый воин, и в тебе есть мужская дерзость. Жаль, что ты не родился Лангобардом. Зачем родственнику автократа вообще думать о таких вещах? Давай поговорим о деле». Голос Валента был спокоен. «Для чего ты хотел видеть меня? Тебе нужны мои поздравления?» Лицо Ондаина стало серьезным. Он только недавно вернулся из Павии с немалой добычей. Город, который Лангобарды осаждали почти три года, пал. Посланная ему на выручку византийская армия погибла. Под властью Истина II на Апеннинском полуострове остались кроме Равены лишь Романи, берег от Римени до Анконы, Рим и Южной земли. Победа, как считал герцог, давала ему право на подчинение римской знати. Однако римляне вели себя не так, как он предполагал. Они насмехались над автократом, не высказывая почтение ему, славному и могучему герцогу. Он понял, победа над императором еще не означает подчинение кучке своевольной знати. «Я сломлю их, если не убеждением сегодня, то непременно силой завтра. Папа и император одинаково помогут мне своей трусостью». Они непременно отдадут в мои руки тех сенаторов, которым равно претит подчинение Константинополю и Риму. Они даже помогут мне их разгромить, не понимая, что убирают единственный камень, лежащий на нашем пути к Риму», – твердо сказал себе Андаин. Его лицо разгладилось, все ждали, что он ответит. «Сейчас я покажу тебе мой свадебный подарок, Валент» надменно произнес германец, головой падав знак стражникам с крылатыми крестами на щитах, стоявшими у другого входа в зал. Двери распахнулись, и смуглый раб внес в комнату закрытые тканью блюда. Валент моментально почувствовал запах разлагающегося тела. Римляне сморщили носы. «Что это?» — негромко спросил Марцелл. Феликс сделал пальцами жест недоумения, подумав, «Пусть только меня сейчас не стошнит, Иисус!» «Иисус, умерши за нас на кресте, помоги мне! Ведь тебя, милостивый, никогда не тошнит! Пусть так будет и со мной!» Лицо толстяка исказило мучительная гримаса. «Раньше нас приглашали только на пире», — прошептал влали Герцог широко улыбнулся, покидая кресло. «Настоящему воин нечего бояться, воня. Это удел избалованных римских матрон, привыкших к Фимиаму», — прочел валент на его лице. Раскачивая плечами, вождь Лангобардов подошел к рабу, державшему блюдо и сорвал покров. Под плотной тканью оказалась человеческая голова, начавшая уже темнеть от разложения. Неприятный запах усилился. «Это и есть мой подарок! Но я взял его сам!» «Чья это голова?» – спросил Валин, стараясь дышать ртом. Глаза да и насузились Лицо варвара на мгновение стало мягким и добрым. «Это зять императора. Бадуарий, войско которого я уничтожил. Он не погиб в сражении. Его жизнь кончилась позорно, недостойно военного вождя. Его череп мой ювелир превратит в чашу, как делают гуны. Вдова Бадуария моя по праву. Я уже потребовал ее увести на... «Зачем ты хотел меня видеть?» Неожиданно сурово спросил Валент. «Выдай мне римских солдат, что ты укрываешь», — прямо ответил герцог. «Выдам, когда божественный Юстин пришлет тебе в подарок свою дочь». «Не шути со мной. Отдай мне воинов императора. Их привел к тебе этот готский выродок, Феодагат. Он убил много моих людей. Я хочу наказать его». «Отдай, Валент, ты ведь не любишь этих константинопольских собак». «Так ты сможешь подкрепить нашу дружбу!» Взгляд римлянина похолодел. Герцог понял, что напрасно собрал в зале столько лишних глаз. Мысленно он проклял все эти глупые правила приема, которым уговорили его последовать зависимые итальянские землевладельцы. «Между нами мир!» «Мир!» – кивнул Андаин, знаком приказывая унести голову. «Люди, просившие у меня покровительства, получили его». «Я не могу отдать их кому бы то ни было, даже самому близкому другу. Если они захотят вернуться к императору, то вернутся. Но это будет их собственное решение. Оно не обесценит моего слова, даже если ты перебьешь их всех по дороге в Иллирию». Герцог внимательно посмотрел в глаза римлянину. Он подошел к нему совсем близко, и Валент почувствовал кислый запах годами немытого тела. «Варвар. Грязный, глупый варвар». «Почему у меня нет сил выбросить тебя и твои орды вон из Италии, отправив туда же на хлебников императора?» — подумал он. «Пусть все уйдут, остаться только членом моего совета!» — проревел Андаин, показывая, каким свирепым нравом обладал. Италийцы удалились молча, варвары ворчат неудовольствие Андаин играл в опасную игру. Он не обладал той властью, которой стремился сейчас показать. Валент знал это. И понял, что сегодня одержит победу. Осознав свой промах, вождь Лангобардов решил изменить подход. Нажать на римлян сильнее он не мог. Герцог подошел к членам своего совета и что-то тихо сказал, показав гостям спину. Потом повернулся. Поднял с мягкого табурета свой меч, оперся на него. «Зачем нам так много спорить?» Ласково заговорил Амоний, приближенный к Андаюну римский аристократ, заплывшим от жира лицом. Для чего столько упорства показывать друг другу? Все, чего хотят люди, это мир и порядок. Спросите меня, пожалел ли я хоть раз, что поддержал Лангобардов? Спроси меня ты и Гай. Мы вместе росли. Вспомни, как мы подсматривали за той грудастой рабыней в саду, как однажды подменили на кухне поросят мертвыми крысами. Разве жизнь стала менее хороша? Чего я лишился, присягнув герцогу? Гай нервно соединил плоские губы. «Все, чего я хочу, это стать сильнее, защитить своих друзей, сделав их сильнее и богаче. Я христианин, и клянусь, не предаю тех, кто мне верен», — сказал герцог, возвращаясь в свое кресло. «Каково твое предложение, Андаин?» — спросил Вален, зная, каким будет ответ. «Друзья мои, переходите под руку славного герцога. Ни один из других германских вождей не посмеет разорять ваши земли», — подняв указательный палец, произнес Аммони. Те, кто уповает на римский сенат, глупцы. Твоя ставка на собственные силы, Валент, тоже неразумна. Она просто расточительна. Сенатор Памфроний предлагает знать и самой обложить себя чрезвычайными сборами, чтобы дать императору деньги для войны с герцогами». «Глупая затея», — сказал Марцелл. «Я тоже так считаю», — качнул головой Аммоний. «Даже сейчас империя не в силах справиться с Лангобардами. А что, если королем станет Андаин?» Если мы все поддержим его, так и будет. Все германские вожди должны будут подчиниться его воле. Даже эти жадные свевы и саксы. В Италии наступит мир. Чего еще можно желать? Или вы хотите, чтобы этот осел Памфроний отдал италийские деньги на авантюры истина? Свевы и саксы – варварские племена, пришедшие в Италию вместе с Лонгобардами. Зачем говорить о Памфронии? Он ничего не добьется, даже если все сенаторы поддержат его идею. Нужно... Начал Гай, но осекся, вспомнив, кто его окружает. Мысленно он дал себе закончить фразу «Самим вышвырнуть отсюда лангобардов, а император пускай играет в свои бесконечные игры на Востоке». «Если постараться, то это ещё можно сделать. Нужно только объединить, больше знать, а дальше шайку за шайкой, герцога за герцогом разгромить варваров». «Скажи, мудрый Феликс, разве заслужили эти восточные крысы хоть один итальйский динарий?» Пусть Памфроний сам собирает деньги на подарки или еще что для автократера. Объедините силы с нами. Я хочу только видеть вас рядом с собой, добавил герцог. Никто из римской знати не имеет таких военных сил, как ваш союз. Вместе мы могли бы получить Рим. Равенна пала бы вслед за этим. Папа склонил бы голову, а экзарх бежал бы от нас, как заяц». Официально вся полнота власти в Италии принадлежала Равенскому экзарху, чиновнику, назначавшемуся императором Византии. Равена, город на севере страны, была резиденцией экзарха. Существовали карфагинский, африканский и равенский итальянский экзархаты, представлявшие собой отдельные районы империи. Валент прищурился. «Все это красивые слова, но какие будут условия? Половина всех ваших владений – присяга на верность». «В остальных поместьях вы обязаны принять и расселить рода Лангабардов, взяв мужчин в свои дружины. Ежегодно треть доходов вы будете отдавать герцогу, своему вождю. Все землевладельцы должны оставаться там, где они есть для уточнения сведений». Амуни уже заготовил списки. «Списки отторгаемого имущества. Они хотят забрать лучшее, остальное держать в своих руках», — мысленно прошипел Ивлалий. Покорив Италию, готы взяли себе лишь треть владений римской знати. Лангобарды хотели получить все. Изгоняя римских собственников, варварская знать сама занимала их место. Рабы и колонны римских господ становились зависимыми людьми вождей лангобардов. При Юстиняне Восточная Римская империя отвоевала Италию у готов, используя лангобардов как союзников. Старые имущественные права были восстановлены. Когда лангобарды явились на древнюю землю в своих интересах, империя не нашла способа остановить захватчиков. Власть Экзарха оказалась не неподкрепленной реальными силами. Италийской аристократии вновь приходилось самой искать выход. На мгновение образовалась пауза. марцел погладил свои впалые щеки. Феликс и Гай переглянулись. Делать такие уступки они не хотели. Требования варваров были чрезмерными. «Имущество», – подумал Валент, вспоминая тот миг, – «войны, заговоры и самые страшные преступления совершались именно из-за него. Его люди защищали ценой своей жизни, словно оно стоило того. И я не исключение. Собственность владела мною, а не я ею».